Война у порога Два дня Никитка с Колючим перебирали пыльные рукописи. Набрали ступку книг о катапультах, стрелометах и разного рода холодном оружии. В толстых трактатах излагались секреты изготовления и искусство владения разящей сталью. В тиши библиотеки раздались робкие шаги, а затем из-за стеллажа высунулась голова Шустрика, «Извините, наимудрейшие, но наверху уже ночь». «Пора ловить летучих мышей», — потер ладони Никитка. «У лисы вонючая приманка получилась», — забеспокоился колючий. «От крысы осталось много трав и ворожков. Лиса знает толк в изготовлении зелий», — успокоил Шустрик. «Волчонок пришел?» — по пути наверх спросил Никитка. «Серый вернулся», — Шустрик печально вздохнул. Альбиносу удалось улизнуть. «Ну, тогда ловись, мышка большая и летучая», произнес простое заклинание Никитка, крадясь в кромешной тьме к избушке Альбиноса. За ивовым плетнём, набросив на плечи серые дерюшки, залегли зверята из совета и Журик. «Лиса в домике одна?» — удивился Никитка. «Обсыпалась мукой, и Альбиноса изображает», — захихикал поросёнок. Не боись, девчонка боевая, одна летающего хмыря валит. А нет, так мы хором подмогнем. В засаде ждали долго. Пришлось несколько раз пихать в бок храпящего журика. Никитка бы отослал сонливого поросенка домой, но побоялся обиженного визга. Враг мог явиться в любой момент. Далеко за полночь в небе послышалось хлопание крыльев. На соломенную крышу упала огромная черная тень. Летучая мышь сложила перепончатые крылья и, хрустя соломой, похромала к печной трубе, из которой Лисса экономно пускала клубы вонючего дыма. Внезапно черный вестник провалился. Донесся громкий треск, возмущенное кудахтанье, короткий виск и... Гулкий удар гонга оповестил об окончании короткого боя. Через секунду в атака зверя отворвалась внутрь. Запутанный в рыбацкую сеть бандит кулем валялся у ног лисы. Девчонка легонько постукала чугунной сковородкой по поникшей голове, небрежно заверив. «Живёхонький, только шишка будет большая!» Жорик с Шустриком вынули оглушенного пленника из сетей, обыскали одежду и, сложив крылья летающей твари, окрутили верёвкой. «Здоровские ножечки", Хрюкнул Жорик, бросив на стол два обоюдоострых кинжала. Бобрик, вылив на разбойную морду уж от воды, привёл контуженного в чувство. «Где я?» На зверяту ставились выпученные глаза. «В арбузовке!» Скрестив руки на груди, напомнил Никитка. «Мы тебя пленили!» Выглянула из-за плеча атамана довольная рыла поросенка. «А куда делся подлый альбинос?» Завертел головой пленник. «Вопросы здесь задаем мы!» Оскалился задетый за живое серый и погрозил дубинкой из сломанного весла. «А то крылья переломаю, птица!» «Я летучая мышь!» — показал острые зубы уродец. «Наемник гильдии убить звери города?» — уточнил Никитка. «Вот именно, наемник!» — бесстрашно огрызнулась мышь. «Бесплатно не работаю!» «Наш друг просто хотел узнать, дорого ли стоит пара перепончатых крыльев!» — пояснил Никитка грубую реплику волчонка. «На базаре не купишь!» — сжав зубы, скукожился торгаш. «На безоткрытого неба крылья низко ценятся!» Небо откроем. Никитка переглянулся со зверятами. Чуть позже. И сколько ждать? напрягся селитон. Думаю, дней пять, подсчитал, когда альбинос доберется до звери города Потапыч. Уважаю, деловую сделку! расслабился информатор. Вот и торговались. Журик и шустрик усадите на скамейку, коллегу. Опырь! С легким кивком представился шпион когда магистр натравит на арбузовку крысиную арду, Глядя прямо в глаза наемнику, спросил Никитка. «Степные крысы придут через месяц», не моргнул глазом упырь. «Скоренько», ухнул Потапыч и озабоченно почесал затылок. «Значит, война близка. сжал кулаки Никитка и нахмурился. Зверята поддержали угрюмым ворчанием. Ай, храбрые вояки, уморили», на захихикал упырь. Лютых крыс придет тьма. Вы в одном плевке степной орды утонете. Голодный враг проглотит зверят, не разжевывая за один укос. Враг наглый, по башке не били давно. В бойкинице без разведки. Задумчиво перетер рациональное зерной информации Никитка. Еды у крысиной орды мало. А есть ли осадное орудие и конница? Ну вы, блин, даёте!» Открыто заржал упырь. Какие у диких крыс могут быть кони? они б сразу животину сожрали. Заморских лошадок и в зверигороде перечет. «Человек из дальних миров», — оправдала оплошность чужестранца Шустрик. «Она как?» — удивился Упырь. «То-то я гляжу зверенок странный». «Ни кавалерии, ни транспорта, ни осадных орудий», — загибал пальцы юный стратег. «Что у арды есть из стрелкового оружия?» «Какого оружия?» — вылупился Упырь. Метательного! Понятнее выразился Никитка. А, ну, это камни метают, если под рукой окажется. Еще свои суковатые дубинки могут швырнуть недалеко. Упырно наморщил лобик, вспоминая Есть у крыс короткие ножи, с сильно изогнутым лезвием, но их метать бесполезно, только для снятия шкуры с трупа и годятся. Хотя крысы любят снимать шкуру с еще живого зверенка. «Берут пленника за...» «Садистские подробности оставь при себе», — скривился Никитка. «Какое у крыс еще боевое снаряжение?» «Круглая деревянная миска во время боя защищает темечка, а на привале служит посудой». «Как переносят запасы, хранят воду, готовят пищу». «Запасы носят в заплечных вещмешках, воду в бурдюках, сшитых из шкур врага, пищу готовят в больших медных котлах». «В походе их тащат на плечах рабы, а затем в них же и варятся». «Крысы-звериеды?» — нахмурился Никитка. «Съесть врага у них — священный ритуал. Но когда кушать нечего, то крысы не брезгуют и трупами павших сородичей», — ухмальнулся Упырь. «Какова тактика ведения боя?» Нету Орды никакой тактики!» — замотал головой Упырь. Прот напрямик, нахрапом, не считаясь с потерями. В бою не отступают». Трусов на куске всей стаи. Степная орда не знает другого пути, кроме прямого. Всякий вовремя не убравшийся с дороги обречен на смерть. «Упырь, не нагонись жути!» — одёрнул предателя Никитка. Отобьемся. «В чистом поле с сгой надеешься отбиться, человек!» — злорадно оскалился упырь. «Через месяц в Арбузовку заявится многотысячная сфора голодных крыс. Их тут будет орда!» «А нас — рать!» — Подружный смех зверят попер с кулаками на вражью морду пузатый ратник Жорик. «Пленных не бьют! заверещал Упырь, дернулся и кувыркнулся со скамейки. Ушастая башка гулко стукнулась о пол. Упырь зажмурился. «Может, потерял сознание, может, хитро притворялся...» Добро окончен!» — махнул рукой Никитка. «Серый, убери падаль в погреб!» — презрительно фыркнул Потапыч. В открытом бою зверятам не выстоять. Тяжело вздохнул Бобрик, когда волчонок уволок наемника. Нет в Арбузовке ни крепости, ни сильного войска. Создать за месяц укрепленный форт нам по силам, обнадежил Никитка. «Как?» — в один голос спросили зверята. Арбузовка располагается на излучине реки. С трех сторон ее окружают воды глубочки. Сбоку в берега обрывистые. Достаточно поставить ивовые плетни и глинистые берега станут оборонительной стеной. «Да, корабкаться из глубоких прибрежных вод, посыпающийся под ногами круче, будет непросто», почесал за ухом Потапыч. «Но на самом изгибе реки спуск очень пологий. Там песчаный пляж». «Неприступной стеной станет наше храброе войско!» Никитка глянула в глаза зверятам. «Мы укрепим линию обороны сплошным земляным валом и бастионами», Но надеяться нужно только на крепость боевых порядков зверят. Стоять насмерть. А если крысы не захотят форсировать реку? Хитро прищурилась лиса. Напротив пляжа глубочка очень широко. Вдруг переправятся в стороне и зайдут с тыла. Отобьем врагу охоту кружить вокруг арбузовки. Сделаем форт неприступным со стороны леса. Вдоль врага поставим высокий бревенчатый чистокол с площадкой для защитников. Короткий перешейк перекопаем глубоким рвом. Напротив установим ворота и две боевые башни. Однако, учитывая простую ломовую тактику степной орды, первый удар крысы нанесут прямо, сходу. На пляже нам надо обязательно выстоять, иначе нет смысла городить чистокол. «Затопчут нас крысы», — жалобно хрюкнул Жорик и утер рукавом сопливый пятачок. «Используя мудрость древних, обратим дикую орду в бегство», — горячо поддержал план обороны Колючий. Почерпнем из заморских книг секреты изготовления чудесных метательных машин и холодного оружия!» «Кстати, об оружии!» — спохватился Никитка. «Неужели в Арбузовке нет лука и стрел?» «Нет», — дружно замотали головами зверята. «Дикие места!» — Безнадежно махнул рукой чужестранец. «Как же куропаток бьете? «Сшибаем палкой, камнями, используем селки и капканы. «Боевые предки наверняка крошили поганых псов более смертоносным оружием», предположил Никитка. «Всё древнее замурское оружие погибло в огне», грустно вздохнул Потапыч. «Искусству смерти предки обучались с детства, а нас дедушка книгачей убивать не учил». Придется наверстывать упущенное». «Мы согласны», переглянулся с остальными Потапыч. «Утром соберем зверята и выберем воеводу». «Никитку ватаманы! – атаманы!» — взвизгнул поросенок, проталкивая дружка во власть. «Поддерживаю», — солидно кивнул председатель совета. «Но Никитку должны избрать все зверята. На время войны он станет вождем племени. Сегодня же объявим войну крысам!» Воинственно завизжал свирепый Журик. Журик, Шустрик». Как расцветет, созывайте звериный народ на площадь, — распорядился Потапыч. Будем решать, как дальше жить. Чего рассвета ждать? Вскочил с места нетерпеливый поросенок и метнулся в ночь. Из распахнутой двери донеслось. Не время спать! Война у порога!